«Приехал я. В креслах уж он сидит. Вот, — говорю, — доктор наказывал за вами походить. Катечка, так сказать, учила. Все-таки свой человек повеселее вам будет». Обрадовался. «Спасибо доктору. Очень рад. Милая няня, погостите у меня». Хорошую комнату мне дали, теплую, и постель раскладную, и шка помогла делаться. Главный инженер зашел, на меня поинтересовался, за руку поздоровался. Недельку пожила, в сенаторию Васеньку послали на поправку. Много-то мы с ним не говорили, он больше свое думал. Рассказала ему про Гарта, как нас возил, он и сказал, «Катерине Конститиновне не скучно теперь, много возле нее народу». «Да, крутится народ», — говорю, «а какая была, такая и осталась, как хрусталек чистый, ягодка свеженькая, без поминки». Поулыбался, даже пощурился, — «Люблю, — говорит, — вас слушать, няня. Говорите, говорите». Говорю, надо бы уж как-нибудь разобраться, вам порешить, а то что хорошего, чисто вы журавль с цаплей. А он мне, как надысь, сказал, «Нет, за нос засела. Все она будет мучиться. Не захотела тогда прочитать, а теперь поздно». С языка у меня и сорвалось. Она и у той католички змеи была, ничего только не добилась. Он словно и не поверил. Не может этого быть. Гордая она таки и пошла к такой. Да, говорю, больная была в жару. Так он расстроился, и я-то расстроилась, обеспокоила его. Ну, увезли его в сенаторию, А Браша к себе перевез меня, и остался я сиротой. Дали мне комнатку-уголок, и старик мне понравился, заветный такой, борода по грудь, Соломон Григорьевич, такой развлекательный, все разговаривали мы с ним. Кое-чего я ему сказала, доверилась. Все разобрал по ниточке, умный старик. «По всему вижу, лучше вам уехать в Париж отсюда, Дарья Степановна». Подумала, и про вас, совет попрошу. Вы эти дела лучше кого другого знаете про романы. Старик только беспокойный, к старшему сыну рвался. обраш все корил. «Закону не соблюдаете, глядеть на вас глаза слепнут». «А он старинного завету правильный». По-новому у них все, старик и скучал. Четверо детей их к машинке сажали, бумагу совать, пакеты они клеили, и невестка подпихивала, и старик помогал, и меня для скуки обучили. И порошок потный сыпали мы в коробки, а Браш все по делам, тысячи делов у него, да какую-то бумагу стал покупать, биржи, что ли. Старик все ему, пролетишь, Абрашка с этими биржами. А Абрашка все, Катечку просил, «Да знаете, у мистера шалаша какую вам биржу купить, а про меня не поминайте». Шалаш ей говорил доставить удовольствие. Он и стал в деньги играть. Шевровые полсапожки мне подарил. Вы для меня золотое дно, мамаша дорогая. Так все. Ничего, спокойно жила. Машинка только стучала, да клей они разводили вонючий очень. В садике сидела, снежок потаял. А старик начнет поминать и жаловаться. «Нет лучше нашей тулы» я там на офицерей шил спокойно жил а как пресню из пушек били и в туле у них шум был он и напугался к сыну в америку уехал а там женина родня в палестины свои сына то сманила он и звал старика к себе а ражка еще на ноги не встал старик при нем и жил а старший правильно закон соблюдал старик и рвался к нему весной собирался ехать и у него карточка висела любил глядеть тула наша И солдаты с барабанами стоят. Все говорил, на московской улице магазин у меня был, вывеска золотая, портной Соломон. А что я тут? Селедкин хвост я тут. И мне все бывало говорил, вы по колоколу звону, дар Степановна, скучаете, я знаю. Вы к порядку привыкли, вам тут не годится, тут жизнь другого покрою, беспардонная. И в собор меня провожал, да ведет, а сам в свою пойдет. А то так погуляет, подождет. Вот, думаю, и попутчик мне в Париж ехать на что лучше. Спать вовсе перестала, надумываю всего. Ну, помру, меня и сожгут. А там покойников все жгут. Земля дорогая, за место цельный капитал отдать надо. Да на срок ведь. А не будешь платить, и выкинут. Это не как у нас на вечное владение, а будто за квартиру платишь. Думаю, сожгут и крестика надо мной не будет, чист собака я. А и зароют, забудет Катечка заплатить, косточки мои и выкинут, а то на завод отправят, пуговки точить. А Браш меня пугал все, и аппетиту нет. А они хорошо кушали, старик еще уважал, и поклеванный доставал, анисовый, и селедку копченую, и кильки, и хлеб они подавали вкусный, шафрановый, а в душу не идет. Стали сумлеваться, брезгую, может ими. «Все говорили, не брезгуйте нами, у нас чище кого другого».